Я сказал, отжимаемся, а не лежим. «Да, солнце ним». «Эээ...» -э... «Минус пять баллов». «Да, солнце ним». «Вот зараза». Делаем приседания. Мальчики – 35, девочки – 25. Начали. юн -ми. я сказал, приседаем, а не сидим на полу. «А чё сразу юнми ми «Ещё минус пять баллов». «Да блин». Делаем шаги. Все повторяем за моим помощником. «Я за вами смотрю».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 «Ладно, это всё ипохондрия. Чё такого сыграть? Чтоб душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась».